Эпоха памятного дождливого дня прошла больше недели. Они с Николь встречались каждый день за завтраком. Дважды они обедали, один раз пили вместе чай, и каждый раз это было приятным и ярким событием. Не стоило и думать, что после дневного чая он будет изгнан из её жизни. Она согласилась на обед, согласилась идти с ним куда угодно после наступления сумерек. Или даже на загородной прогулке, которая могла продлиться до заката, они стали друзьями. Днём его триумфа был тот день, когда она пришла в его геологическую лабораторию. Здание колледжа было постоянно открыто для посетителей во время семестра. Что же сказала? Похоже, вам Самому удалось добраться сюда. Я сказала, что вы ждёте меня, чтобы провести эксперимент. Вот как прищурился он. Я шучу. Никто меня не останавливал, рассмеялась Николь. Я просто сказала, что работаю здесь и прошла. Нет, она было не отсюда, она вообще была не из этой жизни. Красивая, воспитанная женщина, Крегулировалась среди его столов с оборудованием и образцами. В руке у неё был какой-то свёрток, что-то длинное, как зонт, и привязанное лентой. Что это? Ничего, улыбнулась Николь. Я покажу вам позже. Стокеру не надоело смотреть на неё, на её фигуру, походку с лёгким покачиванием бёдер. Ему нравился её парижский шик. Развата лиловый шёлк сегодня был отделан серебристым бархатом, сплетённым там и тут в небольшие розетки. Ещё больше рос украшала её маленькую модную шляпку, возвышавшуюся на чёрном шиньоне. Валально шляпки была достаточно длинной, так что из-под неё выглядывали только глаза. тёмные с накрашенными ресницами. Джеймс не мог отвести от неё взгляд. Она взяла со стола брёзок тростника с вырезанными в нём дырочками. "Что это?" спросила Николь. А Джеймс сделал движение, чтобы приблизиться к ней. "Это шлейта для носа". Как она здесь оказалось? Гляносе, глаза Николь закруглились. "Да, отвечу, Дженс", приложил флейту к носу и подул в неё. Флейта слабо загудела. Этот звук нельзя было назвать музыкой. "Но африканский дух умеет красиво играть на ней", сказал он. Фонеал выдыхал воздух своим мощным носом. Они вдвоём держали этот инструмент в руках. Никольли смеялась, я затаино разглядывал инструмент, не зная, что с ним делать. Джеймс указал на свёрток, который она держала под мышкой, и спросил: "А это что?" "Мои рисунки. Я принесла показать их вам, как и обещала. Давайте посмотрим. Ваши рисунки. Иллюстрации для журнала Викник." Не очень профессиональное, но приятное занятие. В вашей лаборатории, доктор Статер, вы покажете мне её или нет? Джеймс провёл её по своей захламлённой лаборатории, затем показал другие помещения в здании. Николь была внимательна, нет, скорее взволнована. Она старалась скрыт это, но изумлённый взгляд выдавал её. Анасевка растерялась, оказавшись перед книжными полками в геологической лаборатории и спросила: "Все эти книги по геологии не коль читала. Где-то по Вариха выучилась читать по-французски, по-английски и по-итальянски. Она также что удивительно знала кое-кого университете, к примеру, Сэма Дагернинялись приветствиями так, словно были давно знакомы, без особого энтузиазма, но с соответствующим уважением и признательностью.